кто-нибудь из их семейных вспомнил бы теперь, как п о т е р п е л о от меня их собственная плоть и кровь? Да уж, конечно, отцы их, и братья, и иные родственники нашли бы сегодня дорогу в суд. Здесь ныне присутствует Адимант, а р и с т о н о в сын, которому вот он, Платон, приходится братом. и н т а д о р а брата вот этого, а п о л л д о р а тоже вижу я рядом с ними.